Встала я ни свет, ни заря, просто открыла глаза, когда первый луч солнца осветил комнату и поняла, спать больше не хочу. Наверное, ко мне начали возвращаться прежние рабочие привычки, ложиться поздно, вставать рано. Недолго думая, я поднялась с постели, сходила умыться, а после, решая, чем заняться дальше, уселась на незаправленную кровать. Взгляд упал на саквояж от Виктории. С любопытством я притянула сумку к себе и, раскрыв металлические дужки, уставилась на содержимое. Внутри меня ожидало круглое зеркало на длинной ручке, несколько макияжных кисточек и целый набор косметики, крема, румяна, тени, помады. Виктория явно переборщила, собирая мне все это богатство. Но, тем не менее, поступила по-женски мудро. В моем нынешнем состоянии такая вещь, как маскирующий синяки крем, казалась едва ли не необходимостью, которая важнее воздуха. Однако привлекло меня в сумке другое, вытянутая бумажная коробка. Моя рука замерла над ней, слегка дрогнув пальцами. Этой вещью я не пользовалась больше трех лет за ненадобностью. Женские салфетки. Все девочки квартала, кроме обязательного приема противозачаточных, раз в месяц пили особое зелье, то самое, которое позволяло нам работать каждый день в году, не распугивая клиентов неприятными красными выделениями. Я тоже пила. Не столько за надобностью, сколько для удобства. Городские барышни всем зельем тоже периодически пользовались, однако это считалось едва ли не дурным тоном, да и некоторые побочные действия имелись. Например, если упустить момент и не выпить зелье вовремя, шансы забеременеть увеличивались. Наверное, именно поэтому девушки в квартале иногда все же оказывались пузатыми, а узнавали об этом далеко не сразу. Пресловутых месячных они не ждали и их отсутствие задержкой не считали. И вот я вертела упаковку женских салфеток и понимала, что мне придется заново учиться ими пользоваться ведь жизнь вольной женщины предполагала, что я не стану пичкать себя непозволительными снадобьями дальше. Своего цикла я тоже не знала, поэтому пообещала начать относиться к организму более внимательно и постараться не упустить начало ежемесячных женских дней. А вот в зеркало я взглянула с опаской. После прошлого ночного сеанса лицезрения своего вечного лица пугаться в очередной раз мне не хотелось, Но, собрав волю в кулак, я посмотрела на себя в тяжёлое стекло. На этот раз всё было не столь ужасно. Отёки уменьшились, их цвет цветлел, местами становясь жёлтым вместо фиолетового. Разбитые губы уже заживали. Взвесив все за и против, я притянула к себе тонирующий крем и с особым усердием замазала синяки. Смотреть на себя стало в разы приятнее. Отёки это не уменьшило, зато придало мордашке хоть какое-то подобие здорового вида. Если мое восстановление пойдет такими же темпами, то через несколько дней я почти полностью поправлюсь и, быть может, даже сумею выполнить желание Агнии, покинуть дом Аластары и поискать временное жилье в столице. Злоупотреблять гостеприимством Фокса я не собиралась сегодняшнего дня я решила взять четкую установку на поддержание с ним исключительно деловых отношений. Никаких держаний за ручку, поглаживаний и лечебного намазывания мазью. Только чертежи, цифры и будущий самолет. После завтрака, который мне принесла Агния, я приняла решение, что первым шагом по моему дистанцированию станет ограничение личного пространства. Аластар зачастил приходить ко мне по рабочим поводам, а после присаживаться рядом. «Предлагаю перенести доски с чертежами в другую комнату», твердо сказала я ему в глаза, когда Фокс явился, чтобы начать проверку расчетов. «Я уже чувствую себя гораздо лучше, мне не обязательно лежать все время в постели. В гостиной, например, гораздо больше места и удобные письменные столы». Аластар мою идею одобрил, и вскоре рабочий процесс переехал в кабинет на первом этаже. Это было просторное помещение с рядом книжных полок по периметру, огромным столом с резными ножками и удивительно тёплым ковром, в котором тут же утонули мои ноги в домашних туфлях. «Кабинет моего отца», — пояснила Ластар. «С момента его смерти здесь почти ничего не изменилось, разве что напитки в баре стали иными». Он кивком указал на огромный глобус на ножках, северное полушарие которого было откинуто вбок. Внутри земного шара красовались десяток бутылок. Впрочем, я сюда не за алкоголем пришла. Приступим. Сухо бросила я и, не дожидаясь ответных реплик хозяина усадьбы, уселась за проверку расчетов своего изобретения. Работали молча, только скрип карандашей на бумаге разбавлял тишину. Временами я ощущала на себе мужской взгляд, поднимала глаза и видела, как аластар поспешно отворачивается, Я тоже отворачивалась и хмурилась, повторяя про себя как заклинание «Дистанция Тори! Держи дистанцию!». Обед в кабинет подала Агния. Она выглядела довольной, особенно когда оценила гробовую тишину, царящую в кабинете и хмурое лицо Аластара. Как женщина опытная, она четко уловила флюиды, витающие вокруг. Зато я впервые заработала от нее довольный взгляд. «Подумать только!» «Агния одобрила линию моего поведения». За вечер мы обменялись с Аластаром от силы десятком фраз, когда решили немного скорректировать одну из несущественных деталей. Его предложение показалось мне более изящным, и я согласилась. А когда за окном стемнело, в двери кабинета постучали. Я решила, что это Агния, принесшая ужин. Однако вошедший Карлайл удивил. «Там незнакомый джентльмен у ворот» обратился управляющий к Аластару, спрашивает мисс Торони. «Я напряглась. Кто бы мог меня искать, тем более здесь? Кто вообще, кроме Аластара и Виктории, знал, что я тут? Он представился?» — обеспокоенно спросила я. «Да, Дэймон Стоун». «Какого черта?» — нервно вырвалось у меня. Брошенный взгляд на Аластара ясно дал понять, что Фокс не в меньшем шоке. Более того, От меня не скрылись его побелевшие пальцы, сжатые в кулаки. «Так мне впустить его?» Карлайл переступил с ноги на ногу и ждал ответа от хозяина. «Тори?» Аластар перевел вопрос мне. «Впустите, конечно», — выдохнула я, убито опуская голову. «Теперь мне нужна была пара мгновений, чтобы собраться с мыслями и настроиться на серьезный разговор, а разговор предстоял явно не из легких». «Не подскажете, что он здесь делает?» — поинтересовался магнат, нервно стуча пальцами по столешнице. «У вас бы хотела спросить», — рыкнула я. «Откуда он вообще узнал, где я?» «А это мы от него и узнаем». Мужчина покинул свое кресло, подошел к глобусу бару и, явно нервничая, наполнил один из бокалов. «Вам налить?» «Нет», — раздраженно бросила я, хотя злилась на Аластара совершенно зря. Ещё Марджери предупреждала, что Дэймон не сдастся просто так в борьбе за моё сердце. А значит, когда я пропала, он тут же принялся искать. Нет, разумеется, я не собиралась исчезать для него совсем в никуда. Я бы написала ему письмо с объяснениями, чтобы он не так волновался и продолжал жить дальше. Но разды явился сам, у меня появилась уникальная возможность высказать ему всё самой». Двери кабинета в очередной раз открылись, впуская двоих, Карлайла и Дэймона. Доктор, как и всегда, выглядел одетым с иголочки. Строгий костюм, идеально чистые туфли, словно они никогда не касались уличного снега, и неизменная трость с серебряным набалдашником. Дэймон уверенно глядел перед собой, однако его глаза показались мне красными и усталыми, с болезненным лихорадочным блеском. В кабинете воцарилось неловкое молчание. Я смотрела на Дея, он на меня, потом он перевел взгляд на Аластара и снова на меня. Я же блуждала глазами между двумя мужчинами и вообще не знала, с чего можно начать разговор в подобной ситуации. «Ну, здравствуй», — наконец сумела выдавить из себя. «Здравствуй», — в тон откликнулся Дея, при этом сверля взором Фокса. Карл чувствуя напряжение, витающее в воздухе, торопливо ретировался, прикрывая за собой двери. Они захлопнулись с громким стуком, который отрезвил нас. Стоун вздрогнул, отвел мечущий молнии взгляд от Фокса и теперь более внимательно разглядывал меня. Трость выпала из рук доктора, когда он подлетел ко мне, обеспокоенно осматривая замазанные кремом синяки, да и провел ладонями возле моего лица, неуловимо коснувшись щек. «Какого черта, Тори?» Едва сдерживая себя, выдавил он. «Кто это с тобой сделал?» И тут же, развернувшись к Аластару, с кулаками бросился на него. «Я убью тебя, тварь!» Мои глаза округлились от непонимания причин подобной реакции. «Стой!» Едва успела вскрикнуть я, когда Дэймон прыжком перемахнул через стол и схватил Аластара за грудки. Доктор уже заносил руку для удара, когда Фокс вывернулся и отшвырнул Стоуна от себя. Понимая, что сейчас случится драка, я сделала единственное, что пришло в голову, метнулась к мужчинам и встала между ними, разводя руки. Оба соперника были на взводе. Что Дэймон, что Аластар смотрели друг на друга волком, не будь меня в кабинете, точно бы покалечили друг друга. «Дэймон, ты что творишь?» – зашипела я на зачинщика драки. «Какая муха тебя укусила? Я убью этого подонка!» Мало реагируя на мои вопросы, продолжал рычать Дэй, не отводя взгляда от Фокса. «За то, что он с тобой сделал!» «Да ничего он со мной не делал!» Воспротивилась я, разворачиваясь к доктору уже всем телом, а упираясь двумя руками ему в грудь. «Мне пришлось заставить его отойти на несколько шагов от Фокса. С чего ты вообще это взял?» С огромным трудом Дэймон перевел глаза на меня и теперь вновь смотрел на мое разукрашенное лицо. «Когда ты исчезла из квартала, я не находил себе места. В твоем доме удалось обнаружить следы крови, а когда я пришел к Блэк Найту за объяснениями, он сообщил, что тебя выкупил за огромные деньги этот подонок для собственных утех». Я закашлялась. Не столько от удивления, сколько от того воздуха, который набрала в возмущении полными легкими, забыв при этом о больных ребрах. «Аластар выкупил мне свободу!» выкрикнула в лицо Стоуну, пытаясь вбить его сознание эту мысль. «Ни о каких утехах речь не шла! Я свободна, Дэймон! Свободна!» Он не успокоился. «А побои?» Я отвела доктора к пустому креслу и легким напором усадила его туда. «Блэкнайт!» Уже гораздо тише выговорила я. Он пытался меня изнасиловать, но Аластар сумел вовремя прийти на помощь. Несколько мгновений ушло у Дэя осознание мною сказанного. Я тоже приходила в себя отвезти из квартала. Октавиус был не просто редкостным подонком. Мало того, что он взял с Аластара сумму в два раза больше, так еще и подставил его. Наверняка блэкнайт был в курсе чувств доктора ко мне. Слишком хитер и расчетлив, чтобы не заметить столь очевидного факта. А отсутствие совести только помогло ему воспользоваться этим. «Он не жилец», — тихо выдохнул Стоун. Я едва сумела расслышать его слова, ведь Дэй произнес их одними губами. Колокольчик интуиции заставил насторожиться. Это была не пустая угроза, а скорее четко сформировавшаяся мысль, случайно высказанная вслух. «Я забеспокоилась еще больше» вспомнив когда-то вскользь брошенную фразу о том, что Дэймон способен расправиться с любыми конкурентами за мое сердце. Что уж говорить об обидчиках. Господин Ластар, я взглянула на хозяина кабинета. Могу ли я попросить вас выйти и оставить нас с Дэймоном наедине? Вы уверены? Фокс стоял за моей спиной и недобро посматривал на сидящего Дэймона. Магнат выглядел готовым в любой момент кинуться на доктора и, если понадобится, оттащить меня от него. Уверена. Неохотно, но Аластар все же покинул собственные владения. Я же сама отошла от Дэймона на несколько метров и, оперевшись спиной о книжную полку, серьезно спросила. «Ты ведь пошутил, когда сказал, что блэкнайт не жилец?» Стоун вскинул голову и уставился на меня взглядом, полным маниакального блеска. «А ты как думаешь?» «Я думаю, что тебе стоит успокоиться», — как можно тверже произнесла я, при этом проглотив комок волнений, застрявший в горле. «Он был моим хозяином и поступал со мной, как щел нужным. Убить его ты все равно не сумеешь. Твой контракт не позволит причинить ему даже боль. А натворив иные глупости, ты рискуешь оказаться, если не безвольным рабом, то трупом на плахе». Пока я говорила, губы Стоуна расплывались в тонкой улыбке. Чувствовалось, что мои слова его не убедили. «Дэймон!» – попыталась я зайти с другого бока и уговорить его не натворить бед. «Я теперь свободна, как и всегда мечтала. Вскоре уеду из столицы и постараюсь забыть произошедшее в квартале как страшный сон. Я не хочу брать на себя ответственность за твои поступки и до конца жизни терзаться мыслью, что ты погубишь себя из-за меня». Блэкнайт, того не стоит. Но этого стоишь ты, перебил Дэймон. Я ведь был готов оградить тебя от произошедшего. Тебе следовало лишь согласиться выйти за меня замуж, и тогда этого бы не случилось. Я объясняла тебе, почему не могу этого сделать, как можно спокойнее попыталась произнести я. Продать твою жизнь за свою свободу я бы не сумела, тем более у меня были иные варианты. Это какие же Визави вскочил с кресла и в два шага преодолел расстояние между нами. Взяв за подбородок, легко приподнял мое лицо, чтобы прочесть ответ в моих глазах. «Этот денежный мешок и был твоим вариантом. Что он вообще делал тем вечером у твоего дома? Как оказался, так близко и успел на помощь. Я попыталась отстраниться, но книжная полка за спиной мешала. «Отойди, пожалуйста», — пискнула я. «Нет, пока не дашь ответы», — потребовал доктор. «Что ты пообещала этому богатею за свою свободу? Чем он лучше меня, что ты решила выбрать его? Только счет он в банке или есть другие причины?» «Отойди!» — еще раз прошептала я, упираясь руками в грудь мужчины. «Ты делаешь мне больно!» «А ты? Ты разве не делаешь мне больно?» Блеск в глазах мужчины усилился, да и плохо контролировал себя в этот момент. «Я готов ради тебя на все, Тори!» Я даже убивал и готов убивать дальше, но ты гонишь прочь!» Его слова больно резанули мое сознание. «Что значит убивал?» Глаза мужчины сузились, словно у тигра, готового к прыжку. «А ты что думала, Тори? Доктор Фрэнсис умер по чистой случайности? Именно в тот момент, когда я выпустился из университета и искал возможность попасть на работу в квартал, чтобы быть ближе к тебе?» «Нет, никакого совпадения не было только несколько таблеток, брошенных в его чай. В этот момент я осознала главную ошибку, которую постоянно допускала в собственных мыслях. Я всегда воспринимала чувство доктора как влюбленность. На деле же это было ничем иным, как настоящей одержимостью. Этот маньячный блеск в глазах и шокирующее признание выдали Стоуна. «А ведь если бы я его не убила, продолжил бывший друг детства, — Тот осмотр мог бы стать для тебя последним. Я же свято хранил твою суккубью тайну все эти годы. Дэй, медленно начала я, пойми же, у нас нет общего будущего, наши дороги расходятся. Будь я обычной женщиной, я бы сумела остаться с тобой. Мы могли бы пожениться, завести детей, но ты знаешь, кто я. Это невозможно. Я не люблю тебя и никогда не полюблю. А его, этого Аластара? «Его ты полюбить сможешь?» «Да при здесь вообще он?» – вспылила я. «Мне плевать и на тебя, и на него. Назови меня хоть самой циничной сукой на свете, но я привыкла относиться к мужикам как к клиентам. Я привыкла пользоваться вами и добиваться своих целей. Ты считаешь, что я использовала тебя? Так знай!» Я говорила нарочито громко, чтобы шокировать этим Дэймона еще больше. «Возможно, тебе станет от этого легче, но и Фокса я использовала» ради денег. Стоун отступил от меня на шаг. Я же продолжала сыпать лживыми признаниями, такими необходимыми в этот момент. Если Дэймон держим мной, то ему ничего не стоит убить Аластера, если я дам лишний повод для ревности. Вы мужчины, как ковцы на выгуле. Обмануть вас, как отобрать конфету у ребенка. Я лишь вызвала немного жалости к себе, и вы тут же побежали мне помогать. И вот я свободна. «Да, цена была высокой, но оно того стоило». Вместо точки в разговоре я подошла к столу, где остался недопитый бокал Ластара и залпом допила виски. «Теперь ты доволен моими ответами?» «Более чем», — раздался у дверей голос Фокса. «Я резко обернулась и даже не пискнула от боли, охватившей ребра. Там стояла Ластар, не один, а с Карлайлом». Наверняка они прибежали на мой чересчур громкий голос, решив, что мне необходима помощь. И они все услышали. Все до последнего слова. «Мне тоже все понятно, мистер Анифелс». Дэймон, стоявший чуть в стороне, глядел на меня едва ли не презрительным взглядом. «Кажется, мне все же удалось донести до него мысль о том, что мы никогда не будем вместе». Некоторым женщинам не обязательно торговать телом, чтобы становиться шлюхами. Он поднял с пола оброненную трость и, отпихнув плечом Аластара от двери, вылетел из кабинета. Через несколько слишком долгих, мучительных мгновений я услышала, как за ним захлопывается входная дверь. Вместе с этим что-то гулко стукнуло в моем сердце. Разбилось холодный взгляд Аластары, которым он на меня взирал. О чем он мог подумать, когда услышал все эти ужасные слова, которые я говорила? Как ему объяснить, что я сделала это нарочно, и все сказанное — ложь во благо? «Карлайл, выйди!» — рыкнул на подчиненного вал «Нам с мисс Тора не следует объясниться». «Как овца на выгуле, значит?» «Едва комната опустела», — произнёс Фокс. «Что ж, видимо, так и есть, раз вы так думаете». «Нет!» — воскликнула я, пытаясь подобрать слова. «Это неправда! Я сказала это, чтобы обезопасить вас от Дэймона!» «Не стоит оправдываться!» — жестом остановил меня мужчина и разочарованно отвернулся. Его слова и реакция принесли мне такую боль, будто не я ещё полчаса назад мечтала о дистанции с Фоксом. Теперь же я могла ею наслаждаться в полной мере. Только радости мне это не доставляло. Мне стоит спросить лишь одно. Сухо поинтересовался Аластар. Надеюсь, хотя бы сцена изнасилования в вашем доме не была спектаклем. Да как вы смеете? Задохнулась я от негодования. Что ж, значит, хоть что-то у вас есть настоящее, мисс Тора Нифэлс. Горько усмехнулся ал «Натура суккуба и любовь к деньгам. Я же вам верил, как баран на выгуле». Вновь процитировал он меня, и прозвучало это, как реквием доверия между нами. Я попыталась открыть рот, чтобы сказать, что все неправда, но в глазах Хала прочла неверие. Не поверит. Ни единому слову не поверит. Я была слишком убедительна, играя искусную ложь перед Дэймоном. Настолько убедительно, что поверил не только Стоун. Если доктор почувствовал себя использованным, то что говорить о балластаре, которому я только и делала, что приносила денежные проблемы? Меня душили наступающие слезы, которые я едва сдерживала. Нельзя сейчас плакать, особенно передалом. Он воспримет их не как слабость, а как мою очередную попытку выбить себе бонусы. Я вас поняла, господин Фокс с трудом выдавила из себя, сохранив при этом абсолютно каменное выражение лица. Продолжать разговор было выше моих сил, и чтобы сохранить хоть какое-то подобие гордости, я медленно двинулась к выходу из кабинета, прямо держа спину прямо, словно кол проглотила. Стараясь не смотреть в глаза Аластару, прошла мимо, иначе точно разрыдалась бы, и, толкнув дверь, вышла наружу. Столкнулась с осуждающими взглядами Карлайла и Агнии. Вот уж, наверное, кто рад, так это она. Подняться по лестнице и не спешить далось с огромным трудом. Но едва я оказалась в спальне, из меня словно вынули тот невидимый стержень, который держал меня все это время. Я села на пол, и слезы брызнули из глаз. А чего-то было больно и обидно. Наверное, потому что поняла, я никогда не смогу убедить Аластара в том, что мои слова были ложью о поступке бескорыстного умысла. Ещё больнее стало от того, что ко мне отнеслись хорошо, а я словно отплатила злом. Разум вторил, что это даже хорошо, что Аластар разочаровался во мне. Теперь от романтики в его голове и следа не осталось. Зато нашлось место разочарованию. Вытирая слёзы и тихо всхлипывая, я перебралась на кровати, так и пролежала на ней почти всю ночь, свернувшись калачиком, упрямо пялись в одну точку. В комнату ко мне никто не спешил, даже мимо двери по коридору не прошел. Но я не чувствовала себя брошенной. Я чувствовала себя справедливо наказанной. Время шло, а мысли продолжали роиться в моей голове. И чем дальше, тем яснее понимала. Больше не смогу оставаться ни дня в этом доме и продолжать пользоваться добротой его обитателей. Есть, стряпню агаты, здороваться с Карлайлом и смотреть в глаза Аластару. Мне нужно было уехать, чтобы не чувствовать себя обязанной. Я уже достаточно окрепла для возвращения в столицу. Да, у меня не было денег. Ну и черт бы с ними, когда есть руки и голова на плечах. Я сумею найти временную подработку. Если понадобится, устроюсь посудомойкой. А когда накоплю денег, вообще покину этот город и уеду навсегда. Около четырех утра я встала с кровати, подошла к шкафу, куда определили мои платья из квартала, и кучей вывалила их на кровать. Чемодана у меня не было, только саквояж с косметикой от Вики, да и тот, крошечный для этих тряпок. Осмотрев наряды, я выбрала два самых практичных и свернула их как можно плотнее. Мои уличные сапоги тоже обнаружились в шкафу. Должно быть, Виктория предусмотрительно прихватила их, когда меня увозили из дома. А вот пальто не нашлось. Оно, наверное, так и осталось возле гардеробной, где меня настиг Октавиус. Это было печально, но не смертельно. Идеи, где достать верхнюю одежду, у меня были. Еще нашелся плед с моего дивана, в который меня кутали, чтобы никто не видел моего тела под разорванным нарядом. Полотно отстирали от крови и бережно сложили на полке. Без раздумий я расстелила его и, сложив туда собранную одежду, завязала в тугой узел. Из саквояжа Виктории вытряхнула всю лишнюю косметику, оставив лишь крем, помаду, тушь и женские салфетки. Освободившееся место заняла банка с заживляющей мазью и лекарства, которое я должна была пить согласно назначению врача. Оглядев свои скромные пожитки, поняла, что дело осталось за малым. Притянула к себе блокнот и карандаш, потом подумала и решила, что карандаш не подойдет для моей цели. Взяв все вещи, я тихо вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Зажигать свечи я боялась, поэтому двигалась медленно, с опаской вглядываясь в силуэты окружающих предметов. Дойдя до рабочего кабинета, я тихо приоткрыла дверь. Внутри горел свет, от чего я тотчас же испугалась, но, поняв, что свет теплился в одинокой лампе на столе, осмелела и вошла. Аластар спал, упав лицом на собственный локоть, а возле него стояла почти допитая бутылка скотча и одинокий стакан. Я покачала головой и сглотнула комок, набежавший в горле. Это ведь из-за меня он довел себя до такого состояния. В очередной раз я почувствовала себя последней сволочью и подошла к чертежам на досках. Мне хотелось взглянуть на них последний раз, попрощаться с мечтой, которую не заслужила. Это решение далось мне с трудом, но оно казалось справедливым. Отойдя от досок, я неспешно подошла к столу Фокса и как можно тише вытащила из чернильницы ручку. Я, Тора магдалина Фелс, находясь в здравом уме, передаю все авторские и имущественные права на чертежи технической модели летательного аппарата Аластару Генри Фоксу. Медленно вывела я на листе, поставив чуть ниже дату и свою подпись. А на следующем написала короткую записку. «В оплату моих долгов перед вами. Еще раз простите за те миллионы, проигранные по моей вине, и примите благодарность за свободу». Торани Фелс. Я положила оба листка рядом со спящим. утро Малостар обязательно обнаружит их. Выходя, я тихо прикрыла за собой дверь. Подхватила узел с платьями, с акваяж и двинулась к холлу. Мне еще нужно было найти себе хоть какой-то тулупчик, неважно, мужской или женский. Но я надеялась, что Агния не обеднеет от одного пальтишка. В любом случае, в будущем я собиралась прислать ей за него деньги, когда заработаю. Только моему плану не суждено было сбыться. В холле я столкнулась с женой управляющего. Агния уже не спала и тихо возилась перед выходом. Лишь в этот момент я вспомнила, что женщина держит коров, и пять утра самое время для первой дойки. Заметив стоящую в растерянности меня, Агния выпрямилась и подарила мне убийственно осуждающий взгляд. «Что, совесть заела?» — спросила она, оглядывая пожитки в моих руках. Отвечать не хотелось, но я все же пересилил желание нагрубить и выдавила. «Я ухожу». «Хм, ты далеко собралась», — усмехнулась женщина. «Ты хоть знаешь, где усадьба находится?» «Примерно в получасе езды от столицы, думаю, около двадцати километров», — уверенно сказала я, вспоминая, сколько мы добирались сюда на машине Фокса. «Дорога была хорошей, меня почти не трясло, а значит, одна из часто используемых. Я доберусь до дороги и надеюсь договориться с попутными извозчиками». «В таком виде?» — Агния скептически обвела взглядом мое не самое теплое платье. Ты, видимо, решила доехать не до столицы, а до ближайшей больницы с воспалением легких. Я недовольно поджала губы. Да, это был минус моего плана, поэтому и ответить мне было нечего. Я все равно уйду, — упрямо произнесла я и двинулась к выходу. Постой, — ухватила за руку огня. Обернувшись, я уставилась на нее, всем видом говоря, что ни на какие уговоры остаться не куплюсь. Если решила, уходи, — сухо начала она. «Но по утрам сюда приезжает повозка столичных торговцев молоком. Они выкупают у меня продукцию для богачей и спешат обратно, чтобы успеть доставить свежие сливки и творог к завтраку. Поэтому тебе не нужно идти пешком. Я поговорю с ними, они подвезут тебя». «Серьезно?» — не поверила я ее доброте. «Ой, не хочу брать на совесть твою смерть, если замерзнешь в полях», — с тяжелым вздохом пояснила Агния. Даже несмотря на столь суровое оправдание, я ее поблагодарила. долгие двадцать минут после этого разговора я топталась в холле, ожидая повозку, и вскоре услышала ржание подъезжающих лошадей. Агния вышла во двор и бросилась отворять запертые на ночь ворота. Она перекинулась несколькими словами с кучером и разрешила ему проехать на территорию усадьбы. Когда закрытый фургончик остановился у самых дверей, возничий, он же молочник, Скользнул, по мне, незаинтересованным взглядом и коротко кивнул Агнией, сказав, что согласен меня подбросить. «Поедешь в фургоне», — бросил он, отворяя дверцы. «Только сидячих мест нет, на полу пристроишься». Внутри все было заставлено бутылками с молоком, ведрами с творогом и банками сливок. Я с трудом забралась в это царство молочной продукции, кинула в уголочек узелок с платьями и уже собралась на него сесть, как меня догнал окрик Агнии. «Подожди!» — она сняла с себя свой старенький овечий тулуп и протянула мне. «Держи, а то точно околеешь». «Спасибо!» — пролепетала я, все же не ожидая от нее подобного и испытывая очередные угрызения совести из-за того, что изначально тулуп собиралась украсть. «Езжай уже!» — буркнула женщина. «А то передумаю и отберу». Молочник загрузил в фургон несколько ящиков, закрыл двери, погрузив меня в кромешную тьму, И вскоре повозка двинулась. Мне казалось, мы ехали целую вечность, гораздо дольше, чем полчаса. Меня уже начало клонить в сон, когда извне послышались первые звуки столицы. Голоса торговцев газетами, шум машин, цокот копыта брусчатку. Вскоре повозка остановилась. Двери фургона раскрылись, впуская яркий свет и заставляя меня прикрыть глаза рукой. Молочник помог выбраться... Едва мои ноги оказались на твердой земле, я оправила юбки, подхватила вещи и, поблагодарив мужчину, приготовилась уйти, но он попросил повременить. — Подождите, мисс, — задержал извозчик. — Леди Агния попросила передать вам оплату за молоко. Он полез в кошелек и достал оттуда десять золотых, которые вложил в мою руку. — Вот, держите, — улыбнулся мужчина, откланялся и, вскочив на козлой повозки поехал дальше по своим делам. А я так и осталась стоять, растерянная посреди улицы, сжимая в руках холодные монеты. Со стороны Агния этот поступок казался странным. О моем квартальном прошлом она не знала точно, и знать, что идти мне некуда, тоже не могла. Но выходило, что жена управляющего о чем-то все же догадалась, раз, несмотря ни на что, всучила мне деньги, пусть даже и таким странным способом. А может, так женщина перестраховалась, чтобы я уж наверняка не решила вернуться и не мотала нервы Аластару? В любом случае, при должной экономии денег мне их должно хватить на несколько дней? Я сунула деньги в карман Тулупа, подхватила вещи и двинулась вперед по улице. Передо мной стала новая задача — найти работу, жилье и решить, как жить дальше. Однако пока брела по городу и осматривала витрины в поисках вакансий, В голову прямо лезли мысли осознания своей сволочной натуры. Даже покинув Аластара, я умудрилась его подставить. Эгоистично сбежала. Значит, теперь некому будет свидетельствовать против Кристал, которая выкрыла какие-то бумаги. Возможно, выкрыла Мне, конечно, стоило попытаться себя утешить, что и без меня Фокс сумеет доказать вину своей невесты. Да и если что, сам обнаружит пропавшие документы. Ведь не они его основная цель. Для Аластара главное было доказать измену мисс Бристоль и освободиться от обязательств помолвки. Но, тем не менее, на душе все равно было неспокойно. Через полчаса я добралась до центра столицы. Первый центральный проспект встретил меня привычным шумом и суетой. Прекрасно осознавая, что на этой улице мне вакансии не светят, я двинулась дальше и вскоре завернула к тихому давно знакомому проулку. Мастерская мисс Бриттани как и всегда, приветливо распахнула передо мной дверь, извиня колокольчиком. «Тори!» — с порога узнала меня хозяйка. «Давно не видела тебя, моя птичка. Пришла за новым нарядом?» «Доброго дня!» — поздоровалась я, подходя ближе к прилавку, за которым стояла леди британи «Нет, наряды мне нынче не по карману». Несмотря на всю печаль этой реплики, говорила я с улыбкой. Брови хозяйки салона изогнулись в изумлении но когда она сумела разглядеть мое лицо с расстояния в полметра, испуганно всплеснула руками. «Да что же творится, деточка?» – запричитала она. «Откуда эти синяки?» «Не столь важно», – продолжала вымучивать улыбку я. «Назовем их ценой за мою свободу». Выражение негодования на лице мисс Бриттани сменилось изумлением. «Ты выкупилась?» «Да, и теперь ищу работу. Собираюсь начать новую жизнь». «Быть может, у вас найдется местечко?» Разумеется, я испытывала удачу, задавая этот вопрос, поэтому на положительный ответ не рассчитывала. «Нет, дорогая, только если ты умеешь шить», скорбно покачала головой женщина, намекая на то, что раньше я работала другими частями своего тела. Что ж, примерно такого ответа я и ожидала. Однако к леди Бриттани я шла тоже не просто так. У меня было, что ей предложить» ибо неоднократно слышала ее жалобы на мастера, который чинил ей швейную машинку. Он был вечным пьяницей, балагуром, но, будучи незаменимым в своих умениях, имел постоянный приток заказов от столичных швей. «Шить я не умею», — отчеканила я, — «но зато разбираюсь в технике и механизмах, если позволите, я могу доказать, починив что-нибудь, например, швейную машину». Глаза Британи широко раскрылись, больше от неверия, чем от удивления это слишком дорогое оборудование чтобы я подпустила к нему не следующего человека твердо высказалась она но что то в ее голосе все равно дало мне надежду и все же попыталась настоять я бриттани вышла из за прилавка и направилась в подсобку поманив меня за собой раньше я здесь никогда не была То, что я считала подсобкой, на деле оказалось немалым помещением, заставленным манекенами, недошитыми платьями, коробками с пуговицами и свёртками материалов. В центре этой мастерской стояла швейная машина, явно рабочая. По ней было видно, что механизм часто используют, а поэтому и бережно ухаживают. Но мимо этой швейки мы прошли. Брита не дошла до дальнего тёмного угла и указала на нечто, укрытое непроницаемым чехлом. Это моя старая крошка. Однажды в ней что-то щелкнуло, и она сломалась, а этот мастер Гартен развел руками, сказав, что не может починить. Якобы поломка не в самом механизме, а в магическом моторчике, который заставляет шестеренки крутиться. Я внимательно выслушала и, аккуратно стащив полотно, поглядела на своего будущего пациента. Старая, местами с потертой краской машинка марки Крингер, уже не один год стояла мертвым грузом в углу этой комнаты. Однако при первом же взгляде на нее я дала себе слово, что разобьюсь в лепешку, но работать эту крошку заставлю. «Вы разрешаете мне ее разобрать?» — все же уточнила у хозяйки салона. С некоторым сомнением бритта не согласилась, бросив мне короткое «Хуже ты уже все равно не сделаешь». «Но чем черти не шутят? Попробуй». В тумбе машинки я нашла ящичек, в котором хранились инструменты. Они всегда шли в комплекте к таким механизмам. С легкостью раскрутив сломанный крингер, я очень быстро добралась до выдохшегося магического двигателя. Он заставлял крутиться многочисленные колесики механизма. Я немного повертела его в руках и отбросила в сторону. По мне он был деталью ненужной. Я бы даже сказала архаичной. Основную работу все равно выполняла ножная педаль, на которую не переставая давили своими ножками швеи, «Значит, и не нужен никакой моторчик, который будет что-то еще подкручивать». Я перетянула все ремни, привязав их к механизму педали, и могла лишь поразиться, почему до этого не додумался дипломированный мастер. Совсем, наверное, мозги пропил. Тестируя работу, я нажала на педаль несколько раз, и только когда убедилась, что все крутится, шуршит, а иголка даже мелькает у лапки и готова строчить, позвала хозяйку салона. «Проверяйте!» Гордо предложила я, наслаждаясь удивленным лицом Британи, ведь весь процесс занял у меня от силы два часа. Она с неверием подошла к своей крошке, посмотрела ее со всех сторон и с лицом, выражающим явный скепсис, взяла с соседнего стола нитки и какую-то тряпочку. Некоторое время она заправляла материал, но вскоре уже щелкала рычажком режимов, проверяя качество строчек на ткани. «Невероятно!» — выдохнула она, едва ли не хлопая в ладоши. Я расскажу о тебе всем знакомым. Мы прогоним этого шарлатана Гартена прочь. Да тебе тебя отбоя от заказов теперь не будет». Ее слова меня воодушевили. Только я бы предпочла узнать, во сколько она оценит мою работу в денежном эквиваленте. И уже через десять минут я получила свои первые честно заработанные деньги. Тридцать золотых возможно брита ней пожадничала но я решила что это небольшая плата за рекомендации которые она может мне дать для остальных мастериц столицы а значит с хозяйкой салона ругаться было не с руки тем более назначать цену самой особенно сейчас когда я только начинала свой тяжкий рабочий путь было чревато отпугиванием потенциальных клиентов я расскажу о тебе миссис Клифф и залинди кларк точно помню что у них также стоят сломанные машинки щебетала британи Приходи послезавтра, если они согласятся, я передам тебе их адреса. Выходила из салона я в приподнятом настроении, только прекрасно понимала, радоваться еще слишком рано. Мне просто повезло, и не факт, что завтра повезет так же. Починка машинок станет хорошей подработкой, но для стабильности мне нужно было что-то постоянное. И для начала я решила найти себе хотя бы жилье. О дорогих номерах в гостинице даже речи не шло. А в дешевые мотели идти я опасалась, поэтому двинулась в те столичные районы, где преимущественно обитали жители среднего класса. Здесь не было красочных витрин, улицы не так чисты, однако окружающий контингент меня не пугал. Я обошла несколько гостиниц, но меня либо не устраивала слишком высокая цена в 5 золотых за ночь, либо липкие взгляды случайных постояльцев, сколь словленные мною. Наконец, мне все же повезло и удалось найти скромную комнатку за три монеты. Без ванной, но зато с умывальником, что меня удовлетворило. Едва я очутилась в этой погружающейся в вечерние сумерки коморке, как тут же поняла, насколько сильно устала. Ночь без сна и целый день на ногах давали о себе знать. А еще немыслимо хотелось есть и впервые за последнее время курить. Удивительное дело. Ни разу, пока находилась у Фокса, в моей голове даже не всплыла мысль о сигаретах. И вот стоило мне оказаться в столице, как пагубная привычка решила напомнить о себе. Я бросила вещи на кровати гонимая голодом и желанием курить, вышла из номера. Далеко от гостиницы я отходить не собиралась. Так, сходить в ближайшую лавку, купить что-нибудь перекусить, да к табачнику заглянуть. Однако блуждание по местности меня чудесными открытиями не порадовало. Табачная лавка уже закрылась, а из снова удалось прикупить только остывшую булку в опустевшей пекарне. Так я впервые столкнулась с реалиями свободной жизни и пониманием, что теперь придется немного пересмотреть свой жизненный уклад. Когда вернулась в номер, тут же съела хлеб, положенные лекарства и запила все это холодной водой. Расстелила казенную постель и, забравшись под не самое теплое одеяло, уснула.